и, встречаясь, никогда не говорил с ним. Это огорчало Александра Павловича, но возразить отцу он не смел. В это время с императрицей Екатериной случился первый слабый апоплексический удар, послуживший предостережением того, что вскоре могло постигнуть ее. Удар был следствием глубокого волнения, испытанного императрицей, при недостойном поведении шведского короля Густава IV, отказавшегося от условленного брака с любимой внучкой императрицы, княжной Александрой Павловной. Екатерина быстро оправилась и стала тайно пропагандировать мысль о необходимости отречения Павла от наследования русского престола и передачи наследственных прав великому князю Александру Палчу. Ходили даже слухи о том, что 1 января 1797 года будет обнародован очень важный и решительный манифест, по которому не только корона минует Павла Петровича, но и сам он будет заключен в замок Лодэ. Павел, обреченный на бездействие, ждал разрешения своей участи. Глава 11. Новый император. Осень 1796 года Павел Петрович, как всегда, проводил в своей излюбленной гатчине, ведя самый строгий, самый регулярный и самый скучный образ жизни. Вставал он с зарей в 4 часа утра, в 7 пил утренний чай, и с 8 часов начиналась его служба. Он занимался военной выправкой солдат и взыскивал строго за малейшую неисправность. Гатчинская служба считалась самой трудной и самой ответственной. Спартанский обед подавался в два часа, а в 9 часов вечера не только сам Павел Петрович, но и все его приближенные должны были быть в постели. Мария Федоровна, обладавшая самым уживчивым в мире характером, умела подчиниться. Но Нелидова, часто наезжавшая в Гатчину, с этим не мирилась, и тогда между ней и ее высоким поклонником происходили забавные сцены. 5 ноября 1796 года в Гатчину прискакал курьер с известием о внезапной и очень серьезной болезни императрицы Екатерины. Это был граф Николай Зубов, которого командировал к великому князю временщик, князь Платон Зубов, бывший в то время ближайшим к императрице Лицом. Граф Зубов бросился перед ним на колени и сказал, что императрица Екатерина находится на последнем издыхании, так как ее поразил апоплексический удар. Великий князь сначала побледнел, потом побагровел и, подняв одной рукой Зубова, другой провел по лицу, отирая внезапно выступивший пот карету, скорее карету крикнул он и в волнении начал ходить по комнате, то судорожно потирая руки, то обнимая тихо плакавшую великую княгиню, то с выражением непритворного горя повторяя: « Боже мой, Боже мой, застану ли я ее в живых. Пока закладывали лошадей, Павел торопил окружающих, боясь опоздать. Но и не хотел, по одному только вызову Зубова пускаться в путь, и ожидал более официального донесения о случившемся. Наконец прискакал другой гонец, отправленный из Петербурга графом Салтыковым, и тогда Павел в сопровождении супруги и свиты, состоявший из гатчинцев, поехал в Петербург.